И вот теперь, выжатый как лимон и побежденный, он сгорбился на скамейке в раздевалке загородного клуба. И как раз в этот момент вошел никто иной, как Джек Ватсон. Человек, которого Рик сейчас хотел видеть меньше всего. Вот уж везение. — Ну что, кто-нибудь из этих ребят решил впрыснуть тебе под кожу немного денег? — Возможно, — соврал Рик. — Поживем, увидим. — Эти типы, — измерил Линч, — просто слабаки, — заявил Ватсон. Максимальный риск, на который они готовы пойти, это просверлить дырочку в стене женской раздевалки и подглядывать за голыми бабами. «Кстати, что ты думаешь о случившемся в «Радио Genomics? «А что там случилось?» «Значит, еще не слышал?» «А я думал, об этом уже все знают». Ватсон наклонился и стал расшнуровывать кроссовку. «Я полагал, что ты первым должен стревожиться, ведь у тебя совсем недавно произошла кража». «Да, мою машину угнали с автостоянки компании». «Но я ведь сейчас развожусь и... и думаешь, что твою тачку заказала жена?» «Ну, в общем-то, да. Думаешь или знаешь наверняка?» «Нет», — признался Дил, — «это всего лишь мое предположение. Дело в том, что в «Радиал Геномикс» тоже начиналось с этого, с мелких краж. С парковки угнали тачку лаборанта, в столовой сперли сумочку сотрудницы. В душевой похитили удостоверение еще одного сотрудника. Поначалу на это не обращали особого внимания». И только потом сообразили, что кто-то прощупывал систему безопасности, выявлял ее слабые места. Только сообразили они это слишком поздно, после того, как украли всю их компьютерную базу данных. Украли базу данных? Дилл нахмурился. Это очень серьезно. Сегодня же вечером он позвонит своему знакомому, Чарли Хаггинсу из Genomics, и во всех подробностях выяснит у него о случившемся. «Разумеется», — продолжал говорить Ватсон, — словно прочитав его мысли. «Хаггинс не признается в том, что произошло. В июне они впервые выбросили свои акции на рынок, и он понимает, что такой скандал напрочь убьет спрос на них, станет для них смертельным приговором. Но вот что произошло на самом деле. В прошлом месяце у них украли 4 клеточных линии и 50 терабайт компьютерной информации, основную базу данных и ее резервную копию, хранившуюся вообще в другом месте». Все было проделано очень профессионально. Геномикс получил такой удар по яйцам, от которого не скоро оправится. Грустно слышать, покивал головой Ридил. Я, естественно, свел Чарли с ГБИ группой биологической информации. Это что-то вроде охранной фирмы, которая специализируется на защите информации. Ты наверняка о них слышал». ГБИ? Дил не мог вспомнить это название. Но все же оно казалось ему знакомым. Ну конечно, я о них знаю. Они обеспечивали системы информационной защиты для Genetec, White, Biosyn и десятков других крупнейших фармацевтических корпораций. Разумеется, эти компании не станут распространяться на данную тему. Но факт остается фактом. Если у тебя возникают проблемы, обращаться нужно. Только в ГБИ. Они лучшие. Они приходят, анализируют твою систему безопасности, выявляют слабые места, находят дыры в защите и затыкают их. Тихо, быстро, скрытно. Дил полагал, что единственным слабым местом в системе безопасности его компании является племянник Ватсона. Но вслух говорить об этом не стал. «Наверное, мне следует пообщаться с ними», — негромко сказал он.